В конце концов, трудные переговоры с Шинфейнерами закончились подписанием в 1921 году договора, по которому южные графства Ирландии получали права доминиона. Длительное время английскому правительству причиняло беспокойство неопределенность положения с мирным договором с Турцией. Черчилль, Ллойд Джордж, Смит, ставший к тому времени лордом Биркенхедом. Остин Чемберлин, Бальфург, а также командование армии и флота считали, что оплотом английских интересов в восточной части Средиземного моря должна быть Греция. Многие другие министры выразили несогласие с этой линией и выступали за то, чтобы не очень ослаблять Турцию и в дальнейшем опираться на нее. Ллойд Джордж и Черчилль добились решения в соответствии с собственными планами, и по Северскому мирному договору Греция не только получила часть турецких владений в Европе, но и оккупировала часть Анатолии. Начавшаяся война между Грецией и национальноосвободительными силами Турции, которыми руководил генерал Кемаль, Велась в начале с переменным успехом, но в 1922 году греки были полностью разгромлены. Турки сбросили греческие войска в море. Возникла опасность, что турецкая армия, повернувшая на север, вскоре достигнет проливов и ликвидирует находившийся там небольшой английский гарнизон. Английское правительство опасалось, что вслед за тем она переправится через проливы и перенесет войну против Греции на Европейский континент. Это означало бы окончательный крах, проводившийся до сих пор и дорогостоящий политики. Пятнадцатого сентября 1922 года вопрос рассматривался на заседании кабинета. Было принято решение о необходимости задержать продвижение турецкой армии. Черчиллю и Биркенхеду поручили составить коммунике для печати. Коммунике гласило, что правительство намерено немедленно послать дополнительные отряды в распоряжение союзного главнокомандующего в Константинополе сэра Чарльза Гаррингтона. Причем в случае необходимости отряды эти должны быть значительны. Британскому флоту в Средиземном море отдан приказ всеми мерами противиться переходу турками нейтральной зоны или какой бы то ни было попытки их перейти на европейский берег. Это был ультиматум, который мог повлечь за собой войну между Англией и Турцией. Запахло порохом, и Черчилль забыла всякая осторожность. Угрожающее коммюнике он передал в печать до того, как премьер-министры доминионов получили соответствующие информационные телеграммы от английского правительства, что их очень обидело. Но не только этим объясняется отрицательная реакция правительства доминионов на требование Англии прислать войска для войны с Турцией. Народы и доминионов и самой Англии были сыты по горло только что закончившейся мировой войной. Они никак не хотели оказаться втянутыми в новую военную авантюру.